А при чем тут Говард Кингсли? Не притворяйся мне тут невинной овечкой. Все знают, что между вами что-то происходит. Кого ты думала дурачить? Айра, надеюсь, вы не серьёзно? Вы же знаете, что между нами ничего нет. Это твое личное дело. Просто не пытайся идти против меня. Айра, вы мне омерзительны. Знаете, вы отвратительная свинья. О, да, я ужасен. А твой святой правитель застукан на злоупотребление властью. Это преступление, детка, так что умерь свой пыл, и высокомерие сядь. Впервые, пожалуй, Дэна поняла, каким безжалостно может быть аэроолис. Вас невозможно обидеть, да? Вам просто плевать, что о вас думают другие, даже я. Я... «Вижу людей такими, какие они есть на самом деле, а ты такими, какими хочешь, чтобы они были, а они не такие». «Предупреждаю, если хочешь оставаться на вершине в нашем бизнесе, хватит изображать из себя Дори, или тебе скоро даст пинка новая молодая поросль. Напрочти!» Он толкнул в ее сторону копии медицинских анализов и личные записи армейского психотерапевта. «Видишь?» он сам во всем признался. Чего тебе еще надо?» денна не верила своим глазам. «Айра! Но ведь мы не можем использовать эти документы. Это нелегально?» «Да знаю я, Господи ты, Боже мой, знаю! Я хочу, чтобы ты сама увидела. А то вечно трещишь, что у тебя нет подтверждения. Вот тебе подтверждение!» «Как капелло их достал?» А я и не спрашивал. «Мне плевать. Достал и все». «Просто задай вопрос». «Айра, капелла — место в тюрьме, и вы там окажетесь, если не будете осторожны. И я отправлюсь вместе с вами. Я не буду задавать этот вопрос». «Это окончательное слово?» «Да», — сказала Дэна. Одному человеку она уже сломала карьеру и больше не станет этого делать». Уоллис откинулся на спинку кресла и грустно покачал головой. «Не понимаю». Я привел тебя в лоно своей семьи. Устроил такую карьеру, а у тебя в сердце никакой благодарности, никаких родственных чувств. Он достал из верхнего ящика стола машинку для сигар и отрезал кончик у новой сигары. Знаешь, детка, ты начинаешь меня беспокоить. И мне это не нравится, потому что, когда я начинаю беспокоиться, я начинаю глядеть по сторонам. Что это значит? Сама подумай, понятно. Это угроза. Если они не стану делать грязную работу в эфире, вы найдете того, кто согласится, да? Нет никаких угроз. Если не хочешь брать интервью, ну что ж, силком мне тебя заставлять что ли? Я дам его Ларри, он не такой принципиальный. Пока Дэн шла к двери, Олис сказал ей в спину: "Кстати, слышал, твой друг Кингсли увольняется". Что? — Увольняется, да, просит отставку для своей задницы. — Как там говорят? — Старые репортеры не умирают, просто их рейтинку гасает. — Айра не говорить таких вещей. Даже в шутку вы знаете, что это ложь. Не хочу разбивать тебе сердце, но твоего дружка попросили уйти. Я это знаю из авторитетного источника. Это моя профессия — знать, что происходит в нашем бизнесе. — Кто вам сказал? — Какая разница? Ему предъявили ультиматум. Или он увольняется, или его увольняют официально. Не верю. Поверь. Знаешь, что вытворял этот самовлюбленный сукин сын? М? Редактировал тексты. Вычеркивал целые абзацы. Этот дряхлый аллигатор в старческом маразме вздумал контролировать новости. Он невесело рассмеялся. О, люди будут скучать по нему неделю. «Максимум две». Старикан стал посмешищем, над ним весь город смеется. Пришло время дать пинка этому святошу по его ханжеской заднице. Дэна вернулась в свой кабинет. Это шнило от того, что Олис наговорил ей про Говарда, особенно касательно их отношений. Он пытался просто задеть ее и вывести из равновесия. «Или все так про них думают?» Сидела она, сидела, и позвонила Арни, редактору новостей, который был ей симпатичен, и попросила пойти с ней куда-нибудь выпить после работы. Арни, долговязый и худой парнишка с торчащим кадыком, с толстыми очками, в черной оправе, с трудом верил своему счастью, сидя с этой богиней в баре высоко над Пятой Авеню. Они допили второй бокал, когда Дэна спросила, слышал ли он? Какие-нибудь сплетни про нее и Говарда Кингсли?» Арни явно занервничал. «Расскажи, я должна знать». «Ну, да, наверное, кое-какие слухи и ходят». Арни гмыкал и запинался. «Что значит кое-какие?» «О чем?» «Ни о чем?» Он покашлял и судорожно сглотнул. «Ну, знаешь, как это бывает, ты ж понимаешь, обычные шуточки». «Какие шуточки?» «Да глупый, сама знаешь». «Нет, не знаю», — сказала Дэна. «Рассказывай». Арни мямлил и краснел. «Нет, это... Ну, нет, я не стану». «Арни, тебе придется сказать». Он заерзал и огляделся. «Ну, типа... Я-то такого не говорил, но...» Он еще понизил голос. «Шутка такая». Что это? Старые морщинисты имеет шикарные сиськи и его укладывают по пятницам. Ну, слушай, его никто не винит. Каждый мужик попытался бы тебя подцепить, если бы считал, что у него есть шанс. Дэнна откинулась на спинку стула, чувствуя смущение, обиду и отвращение. — Это что же? Все так думают? — Вот во что превратилась ее дружба с Говардом, в чью-то грязную офисную шутку, в анекдот, достойный двенадцатилетних озабоченных подростков. Арни, увидев выражение ее лица, запаниковал. — Слушай, Дэна, ты же на меня не сердишься, правда? Ты же сама просила сказать. — Нет, я не сержусь на тебя, Арни. Айра был прав. — Я не знаю, какие люди на самом деле. Разве люди не прекрасны? Элмвуд, Спрингс, штат Миссури, 1949 год Соседка Дороти радушно приветствовала слушателей. Всем доброе утро! Как поживаете? Мы очень рады, что с нами все наши радиососеди. Ведь сегодня у нас, как говорит крошка Энн Руни, великий день Тенди. Так что налейте себе чашечку кофе и устройтесь в кресле, подняв ноги повыше. Как вы знаете, это один из наших самых любимых дней в году. День, девиз которого «Разве люди не прекрасны?» И это относится ко всем вам, кто делает наш добрый старый мир прекрасным.